3. Ее разбудила вспышка света, на этот раз не оранжевая, а ослепительно-белая. За ней раздался громовой раскат, не ворчание, а настоящий грохот. Рози села на кровати, задыхаясь и прижимая одеяло к груди. Вспышка повторилась, и в ней она увидела свой стол, кухонный столик, диванчик, раскрытую дверь в крошечную ванную и отдернутую душевую занавеску, разрисованную цветочками. Свет был таким ярким, а ее глаза настолько не готовыми к нему, что она продолжала видеть все предметы даже после того, как комната снова погрузилась во мрак, только цвета вывернулись наизнанку. Она поняла, что до сих пор слышит детский плач, Но стрекот кузнечиков прекратился, и еще дул ветер. Она не только могла его слышать, но и чувствовать. Ветер шевелил ее волосы на висках, и она слышала шелест, шорох и шуршание страниц. Она оставила ксерокс гранок следующего романа Ричарда Рейсина на столе, и ветер гонял их по полу комнаты. «Это не сон», — подумала она и спустила ноги с кровати. Потом Рози взглянула в сторону окна, и у нее перехватило дыхание. Или окно исчезло, или вся стена превратилась в окно. Так или иначе, за окном больше не было Трентон-стрит и Брайант-парка. Там была женщина в розмариновом хитоне, стоящая на вершине холма, и смотрела вниз на руины храма. Но теперь край короткого хитона трепетал у ее длинных гладких бедер. Розе стали видны ее дивные светлые волосы, выбившиеся из косы и развивающиеся на ветру, и золотые молнии, пронзавшие небо. Теперь она могла видеть, как лохматый пони качает головой, когда он щиплет траву. А если это окно, то оно раскрыто настежь. Пока она смотрела на раскрывшуюся панораму, пони просунул свою морду в ее комнату понюхал деревянные панели пола, щел их интересными, попятился назад и вновь стал пастись на своей стороне, на лужайке. Снова вспышки молний, еще один раскат грома. Налетел ветер, и Рози услышала, как рассыпанные странички шелестят на полу кухоньки. Край ее ночной рубашки заколыхался вокруг ног, когда она встала и медленно подошла к картине, которая теперь занимала всю стену от пола до потолка. Ветер откинул назад ее волосы, и до нее донесся сладкий, возбуждающий запах приближающегося дождя. «Теперь уже скоро», — подумала она. «Я вся вымокну. Наверное, мы вымокнем до нитки». «Рози, что ты выдумала?» — завопила послушная разумная. «Ради всего святого ты же не...» Рози заставила умолкнуть этот голос. Она уже достаточно наслушалась его на всю оставшуюся жизнь и подошла к стене, которая больше не была стеной. Прямо перед ней, не дальше, чем в пяти футах, стояла женщина в хитоне. Она не обернулась, но Рози теперь видела, как трепещет ее поднятая рука, как вздымается и опадает в так дыханию левая грудь, как эта женщина смотрит вниз с холма. Рози сделала глубокий вдох и шагнула в картину.